Глава 14. В коридоре воцарилась тишина. Шафран достала из волос шпильку и вставила ее в замок двери кабинета доктора Беркинга. Она никогда прежде не вскрывала замки, но была посвящена в тонкости процесса одним общительным человеком, с которым познакомилась в одном из самых смелых литературных кружков «Элизабет» несколько месяцев назад. Поэт по призванию, он обладал множеством других замечательных способностей — К счастью, среди них была и способность взламывать замки. Улыбаясь про себя, она вспомнила того подвыпившего мужчину и услышала в голове его невнятное бормотание. Он говорил, что нужно вставить шпильку и двигать ее, пока не почувствуешь, что она ушла в бок. Затем следовало воспользоваться второй шпилькой. Шафран сражалась с замком пять минут, после чего, наконец, добилась своего — Она толкнула дверь и высунула голову на лестничную клетку, где по ее распоряжению караулил Александр. «Открыла!» — с усмешкой прошептала она и нырнула обратно в кабинет. Был уже девятый час вечера, и Шафран знала, что остальные профессора на этаже ушли кто домой, кто на собрание, на которое был приглашён и Максвелл. Неделю назад Шафран ответила на приглашение отказом. Пробираясь через крошечный кабинет мистера Пирса, Шафран бросила взгляд на рабочее место ассистента и прошмыгнула в кабинет доктора Беркинга. На пороге они остановились. Скудный свет уличных фонарей, проникавшись наружи, наполнял кабинет золотистой дымкой. Тени от многочисленных растений выглядели жутковато, но вовсе не из-за них сердце Шафран бешено заколотилось, а ладони стали влажными. А от обширной личной коллекции Беркинга на стенах офиса. Бесшумно ступая по толстому ковру, она подошла к столу доктора Беркинга. Его противная улыбка, его вкрадчивый голос. Вот все, о чем Шафран могла думать в ту минуту. Она почти ощущала его блуждающие руки и его дыхание на своем лице и шее. Она содрогнулась от отвращения. Именно поэтому Шафран находилась сейчас в его кабинете — несмотря на страх перед тем, что произошло и что почти произошло. Беркинг был страшным человеком, и его вполне можно было заподозрить в причастности к преступлению. Не то чтобы ей хотелось, чтобы он оказался виновен, разумеется, нет. Поразмыслив, стоит ли включать настольный светильник, Шафран все же включила маленькую зеленую лампу в углу стола. Вряд ли кто-то удивится, увидев свет в окне северного крыла, здесь часто засиживались допоздна. Полированная деревянная столешница выглядела аккуратной и почти голой. Шафран прочитала записки в ящике для писем рядом с лампой, надеясь узнать почерк или имена. Записок было всего две. Одна от доктора Эстера о бюджете на предстоящий учебный год и записка от кого-то по имени Р. Глаз, в которой ее автор напоминал Беркингу принести образец на их встречу. Она аккуратно вернула записки на место и принялась обыскивать ящики стола. К сожалению, Беркинг оказался не таким беспечным, как доктор Генри. Все его ящики были заперты. Шафран нахмурилась. Взламывать их ей не хотелось. У нее имелся запасной набор ключей от стола Максвелла, хотя Максвелл вечно забывал запирать свои выдвижные ящики. Так что, возможно, запасные ключи от стола Беркинга были и у Пирса. Она поспешила в приемную и вставила шпильку в замок верхнего ящика стола Пирса. После некоторых усилий она выдвинула ящик и улыбнулась, увидев лежащий среди россыпи ручек ключ. Вернувшись в сумрачный кабинет Беркинга, Шафран открыла нижний правый ящик. Она перебирала бумаги и папки, содержащие последние исследования кафедры ботаники, с заметками от каждого исследователя. Вдруг она остановилась и нахмурилась, увидев в верхнем углу документа свое имя. Шафран выудила лист бумаги и поняла, что это ее исследовательское предложение. То самое, с которым она пришла к Беркингу в день, когда он ее домогался. Шафран пролистала страницы, удивляясь, зачем он потрудился сшить бумаги в папку. Она перешла к следующему ящику и не обнаружила в нем ничего, кроме бюджетных отчетов. 20 минут она отпирала и обыскивала ящики стола, но не нашла в них ничего интересного, кроме чековой книжки Беркинга, полной случайных имен и сумм, и пакета лакричных конфет. Затем Шафран заглянула в шкафы за столом. В первом шкафу лежала рабочая одежда и ботинки Беркинга, очевидно припасённые на случай, если Беркинг соблаговолит поработать в теплицах. Там же она обнаружила личные вещи и флакон одеколона. Её ладони вспотели от напряжения. «Должно же здесь быть хоть что-нибудь!» Не зря же она вынудила Александра заниматься незаконной деятельностью — Не просто так же она вломилась в офис Беркинга. Шафран подошла ко второму шкафу и быстро отперла его. Внутри она увидела коробки с документами и папками, которые оказались очень старыми делами кафедры ботаники. Она пролистала бумаги и узнала несколько имён из рассказов отца и Максвелла. Её пальцы замерли, когда глаза наткнулись на что-то знакомое. Она вытащила пожелтевшую папку и посмотрела на изящный почерк отца. Текст был посвящен разведению и гетерозису. Томас Эверли умер за несколько лет, до того, как Беркинг появился в университетском колледже. Но некоторые имена в этих бумагах принадлежали мужчинам, которые больше в университете не работали. В этих бумагах не было ничего странного, хотя то, что в кабинете Беркинга находятся вещи ее отца, казалось неправильным. Она как раз подумала о том, чтобы захватить папку с собой, и внезапно прикипела к месту. Из коридора донесся самый страшный звук, который можно было представить себе в тот момент. Голос доктора Беркинга. Шафран положила папку обратно в стопку и закрыла шкаф так тихо, как только позволяли трясущиеся руки. Она едва не вскрикнула, когда дверь в кабинет пирса с грохотом распахнулась. Её сердце ушло в пятки, и она услышала громкий голос Александра. Она не знала, о чем они говорили, но надеялась, что это задержит Беркинга, и она успеет спрятаться. В шкафах места не было. Она упала на колени, отодвинула огромный стул и заползла под стол. Едва она вернула стул на место, как дверь в кабинет распахнулась. Едва дыша, Шафран зажала рот рукой. Ее охватил одновременный страх и ярость. Как Беркингу удалось пройти мимо Александра? Зачем он так поздно явился в свой кабинет? Он никогда не упускал случая выпить и посплетничать, и сейчас должен был находиться на званом обеде с другими профессорами. Шафран попыталась сосредоточиться на том, что именно Беркинг говорил Александру, а не на том факте, что его голос становился все ближе. «О, да, да, Эштон», — громко и слегка невнятно произнес он, «разумеется, сложностей не избежать. Уроженцы любой страны могут быть опасны. Но это не повод для переживаний». «Сэр», — напряженно произнес Александр, — Снайдер намекал, что возникнут неприятности. По-видимому, доктор Генри всегда носит с собой нож и пистолет. Конечно же, в этом нет необходимости. Доктор Беркинг подошел к столу, и пол под шафран задрожал. Она со всей силы прижала ладонь к губам и молилась, чтобы ее дыхание было не таким громким, как ей казалось. «Эштон, мальчик мой, не беспокойся о Генри, пускай думает, что он главный». Смех Беркинга напоминал лай — и Шафран вздрогнула в своем укрытии. Теперь он стоял прямо перед ней. Но его роль в экспедиции невелика и становится все незначительнее с каждым днем. Итак, где же это? «Вам помочь что-то найти, доктор Беркинг?» напряженным тоном спросил Александр. «Нет, нет», — фыркнул Беркинг. «Мне просто нужна моя чековая книжка. Я проиграл Пари Андерсону на его званом ужине, а оставил ее где-то здесь». Послышался звон ключей. Он отпирал ящик стола. Шафран надеялась, что разложила все точно по местам. «Где ручка?» Беркинг что-то пробормотал, и его большое тело передвинулось прямо перед ней. «У меня есть ручка, сэр». Тихие шаги Александра раздались возле стола. Беркинг хмыкнул в знак благодарности, и кабинет наполнил скрежет пера по бумаге. «Об экспедиции не беспокойтесь!» «Хотя путешествовать с охраной никогда не бывает лишним. Я и сам прихвачу с собой пистолет». Весело рассмеявшись, Беркинг задвинул ящик стола. Раздался щелчок и звук, похожий на треск рвущейся бумаги. Две пары ног покинули кабинет, скрипнула дверь. Мгновение спустя Шафран услышала, как закрыли и заперли наружную дверь. Она обмякла под столом. У нее хватило наглости пофлиртовать с несколькими мужчинами и взломать пару замков. Но прятаться под столом, когда преследователь стоял в шаге от нее на это нервов не хватало. Более того, она даже не нашла ничего полезного, что могло бы оправдать ее проникновение в кабинет Беркинга. Она не осмеливалась пошевелиться, хотя знала, что если Беркингу вздумается вернуться, Александр его остановит и даст ей время спрятаться. Она вся обратилась вслух — и вывернутую под странным углом шею начала сводить судорога. Наконец она заставила себя пошевелиться, а когда отодвинула преграждавший ей путь тяжелый стул, увидела, что в глубине углового ящика, из которого Беркинг достал чековую книжку, застрял листок бумаги. Шафран потянула за бумагу, и она порвалась. В тишине кабинета этот звук показался ей оглушительным. Она вскочила на ноги и стала ждать, что вот-вот раздадутся шаги. Вокруг по-прежнему царила тишина. Шафран встала и покрутила головой, разминая затекшую шею. Колени горели от ползания по ковру. Чулки, скорее всего, порвались. Она выключила лампу и пересекла комнату, собираясь уйти. Её рука уже коснулась двери, когда она остановилась и взглянула на оторванный уголок бумаги. Было непонятно, что означали эти буквы и цифры, но Шафран не сомневалась, что перед ней какая-то формула. Страх снова сменился подозрением. Поджав губы, Шафран хмуро посмотрела на стол. Может, стоит рискнуть и задержаться здесь еще на пару минут? Раз уж она так далеко зашла. Шафран развернулась и поспешила к столу. Снова включив свет, она открыла и выдвинула верхний ящик и осторожно засунула руку как можно глубже. Кончики пальцев коснулись смятой бумаги. Она дернула, но не достала ничего, кроме еще одного оторванного края. К её разочарованию он оказался пустым. Шафран посмотрела на чековую книжку и пролистала квитанции. Странно, что Беркинг хранил ее в ящике стола. Но он был не первым, кто пытался таким образом контролировать свои траты. Ее дядя поступал так же, прятал свои деньги подальше, когда начинал пить. Она нашла чек и за сегодняшний день. Он был адресован не доктору Андерсону, а Руперту Глассу. Она быстро схватила из второго ящика стола лист бумаги и переписала информацию. Затем, вспомнив найденную ранее записку от Гласса, переписала и ее. Это не могло быть случайным совпадением. Скорее всего, это один и тот же человек. Шафран смутно припоминала, что прежде слышала в кампусе имя Гласс. Она это проверит. Она аккуратно вернула на место все, кроме порванной формулы, которую завернула в бумагу, и проверила каждый ящик, чтобы убедиться, что все заперты она положила запасные ключи пирса туда откуда взяла но после двух неудачных попыток закрыть ящик его стола а затем и дверь кабинета от этой затеи отказалась утром уборщики обнаружат дверь офиса незапертой и скорее всего не придадут этому особого значения она вышла в коридор и бесшумно направилась к лестнице браво эштон прошипела она александру смерив его насмешливым взглядом меня чуть не поймали он прижал палец к губам и она последовала за ним вниз по лестнице в его кабинет. Как только она повернулась к нему с торжествующей улыбкой, готовая поделиться своими открытиями, Александр закрыл дверь. На мгновение их окутала тьма, пока он не подошел к столу и не включил лампу. Он сел на середину дивана и кивнул, приглашая Шафран присоединиться. Не понимая до конца, что означает его загадочная полуулыбка, она опустилась рядом. Он протянул руку ей за спину. Закашлявшись от внезапно накатившего волнения, Шафран принялась говорить о том, что ей удалось обнаружить, но взгляд Александра лишил ее дара речи. Шафран, произнес он, всматриваясь темными глазами в ее лицо. Да? Шафран остро ощущала его близость и тепло его руки, почти касавшейся ее шеи. Она не ожидала, что после взлома чужого офиса окажется запертой в сумрачном кабинете Александра разумеется она не возражала ее пристальный взгляд был напряженным уверенным александр потянулся к ее лицу и откинул прядь волос выбившуюся из за нехватки шпилек он заправил ее за ухо и посмотрел на ее губы я просто хотел сказать его лицо казавшееся золотистым в тусклом свете приблизилось к ее лицу да ее голос дрожал от предвкушения того, что должно было сейчас произойти. «Мы сделали глупость!» Александр щелкнул выключателем, затопив комнату светом и погасив искру желания, которую он так эффективно разжег. Шафран уставилась на него с открытым ртом, а Александр с удовлетворенным видом откинулся на подушке. «Вы серьезно? прошипела Шафран и шлепнула его по руке. Александр усмехнулся. «Смешного мало, правда?» «Замолчите! Это вы виноваты, что меня чуть не поймали!» Шафран фыркнула, ее лицо вспыхнуло. Он поступил правильно, вернув ее к реальности, но она не хотела этого признавать. «Так вы желаете узнать, что я нашла, или нет?» «Хочу», — с усмешкой произнес Александр. «Но не сегодня. Мне нужно сосредоточиться». «Сосредоточиться на чем? Я думала, на сегодня работа окончена. Ночь на дворе». «Так и есть». Мне нужно сосредоточиться, чтобы запечатлеть в своем сознании выражение вашего лица. Не хочу, чтобы оно забылось.